Приближался праздник Пасхи, а каждую Пасху Иешуа ходил проповедовать Вершалаим. Пошли через западный берег Иордана, обходя Самарию, и приблизились к Ершалаиму с востока, со стороны храма. Под вечер, не заходя в город, они остановились на склоне Масличной горы. Ужинали скудно и торопливо. После еды Иешуа не пошел молиться по обыкновению, а остался сидеть на склоне. Молчал и глядел на очертания храма в темноте. Там на подворьях горели редкие факелы и костры, отбрасывая на стены причудливые тени. С тех пор, как обращение спаситель почти вытеснило прежнее учитель, в проповедях Иешуа все чаще звучали укоры. Резкость суждений и его излишняя нервозность чуть было не привела несколько раз к серьезным неприятностям. Яхуда предчувствовал перемены в жизни общины. Долго так продолжаться не могло. Ученики ушли в ближайшее селение, оставив Яхуду в лагере. Он заметил сидящего Ишуа, приблизился и сел с другой стороны покрывала, служившего им недавно столом. Первым заговорил Иешуа. «Ну что, Ехуда, готов ли ты войти в Царство Небесное?» «Нет, учитель». Он называл Иешуа учителем. Произнести «спаситель» упрямый язык отказывался. «Не вижу, с кем я могу там жить». «А почему в других учениках ты не хочешь видеть соседей?» Все они праведники неполного числа заповедей. Никто из них не смог принять твоих законов до конца. Не знаю я, где они ищут Бога, но там его нет. В них мало любви и доброты. Ты сам-то веришь, что каждый из них подставит небитую щеку для второго удара мучителя? Хотя, наверное, подставит в порядке дисциплины. Ведь ты указал прямо – подставь. А вот оставить в покое товарища, оттолкнувшего его локтем, точно не смогут. Погоди, Ихуда. Скоро все переменится. Уже завтра мои зерны пустят корни и появятся всходы. Поверь мне. Я верю в твое царство, учитель. В него можно убежать в одиночку, если здесь будет совсем не в моготу но через некоторое время беглец опять окажется на грешной земле, в грязи, в синяках, в одной рубашке и с грязными босыми ногами. В небесное царство нельзя войти в одиночку. Ты останешься для Бога только лишь одним из этой грешной толпы. Только много людей сразу могут что-то изменить. Большое небесное воинство. Это сложно воевать за доброту. Совсем нет. На пути к праведности человек воюет с самим собой, проявляя боевой дух. По окончании войны его воинственность, не найдя более врагов внутри, оборачивается наружу, на окружающих. Праведник часто колюч, поэтому им трудно жить вместе. невозможно община, сплошь состоящая из праведников, Обычно один из них ведет простых людей. И это, говоришь, ты, тот, кто собирается увидеть завтра всходы ростков небесного царства, не торопишься ли ты, учитель? Все уже предрешено. Завтра увидим. Ешуа встал и направился в темноту сада.